Глава пятая «Хэй! Хэй! Хэй!» Неслось над волнами. В этом мире колонки не изобретут никогда. Незачем. «Эй, hey, колдун, ты чего такой смурной?» Хлопнул меня по плечу Трор. Бревно, которое почему-то все считали его рукой. Наверняка осталось синяк. Хватит хандрить, погода замечательная, ветер попутный, идём ходка дня через два точно до желтушек доберёмся. А вы, бездельники, чего расселись, как старешины на свете Не спать, дети гор? Эй, эй, эй! Две вещи не люблю — расизм и гномов, дружно решу дуэт мой Сардаса. После чего с надеждой гляну на плещащие за бортом воду, может оттуда выглянет что-нибудь. Русалка, Кракен или хотя бы Левиафан. Я согласен уже на всех морских чудищ вместе взятых. Лишь бы эта жуткая хей прекратилась. Понимаю теперь, почему все маги с этого корабля бежали как крысы. Хотя нет, крысы сюда, думая не совались. Даже им не выдержать эту акустическую пытку. Hey! И громадные весла идут вверх. Hey! Опускаются вниз. Hey! И так по кругу. 24 часа в сутки. Днём и ночью. Кой чёрт занёс меня на эти галеры? Улыбка фортуны оказалась галеры. Нормальное такое, двухпалубное. Чем-то напоминающее греческие триеры. Длиной метров сорок, не меньше, вся эта махина приводилась в движение четырьмя десятками весел, каждый из которых лично бы я использовал в качестве тарана, но никак не для гребли. Поднимаясь на борт по трапу, я не знал, кого увижу на скамейках, то ли великанов, способных ворочить этими сплющенными бревнами, то ли изможденных рабов. Хотя как рисовавшее в моем воображении измученное тщедушное существо может приподнять такую оглоблю, я не представлял. Действительность обманула мои предположения. На длинных скамейках вдоль бортов сидели и потихоньку примеривались к веслам, подвоенно одного, никак не великаны, скорее наоборот. Гномы. Впрочем, сидели не все. Часть гномов лежала, часть стояла и поплёвывала в воду. Некоторые проверяли снаряжение, другие ели, а штук десять отчаянно споря и жестикулируя, пытаясь пропихнуть в узкую дверь трюма громадный тюк, так обильно замотанный канатами, что он напоминал клубок. «Чего надо, задохли!» Дружелюбно поприветствовал меня, оказавшийся рядом с трапом подгорных житий. Судя по тому, что на нём были ваты не кольчуга. На этой посудине он исполнял обязанности часового. Сардас был шокирован видом корабельной команды, состоящей из подгорных жителей, а я исходящих одним запахом. Блин, чего от них несёт? Рыбой тухлой, что ли? Мне не надо ровным счётом ничего, заверил я бородатого нелюдя. А вот вам, судя по всему, до зарезу понадобился маг. Раз вы магистрат завалили писульками, радуйтесь. Пришел на них ответ. «А где маг?» – осторожно спросил гном. «С вещами внизу дожидается?» «Перед тобой», – хмыкнул я, показав запястье с татуировкой. «Ждет, когда ты его проводишь к капитану. Или кто тут у вас? Глава Хирта? Старейшина?» «Морских дел мастер», ответный монолог я выслушались с большим вниманием. Надо же учиться у умудренных опытом морских волков житейскими премудростями. Хотя, судя по тому, что я услышал, премудрости эти до изумления напоминают Камасутру. Вот только сухопутные наземные крючкотворы, которые так и норовят обжулить честных корсаров, почему-то исполняют в них роль женщин. «Капитану проведёшь или самому его искать?» Успев спросить я, пока гном набирал в грудь воздух для новой порции матершины и богохульств. «Да зачем куда-то идти, если он и так здесь, а я первый помощник?» Вздохнул мнимый, часовой и кивнул внимательно на смотрящего на меня бородача, обочённый в богатый украшенный камзол, паре метров от нас. Тот перестал раскачиваться на табурете, на котором сидел подтверждающий кивнул и потянул кувшину, стоящему рядом на палубе. «Нет, ну всякого я, Трор, сын Дрого, ждал от людейшек но чтоб такого!» Продолжал возмущаться чудак, надевший доспехи. «Ученику поставить клейму и прислать! Это надо же! И ведь не придерешься!» «О-о-о, чего ты можешь-то?» «Могу лечить», – пожал плечами я. «Могу калечить». Вот в общем и всё. Но никакой я не ученик, а самолучка, которому первый встречный маг по-быстрому татуировку нарисовал. «Ещё хуже», – помрачнее угном. «Ладно, чего с тобой делать?» «Спускайся в трюм, найдёшь повара, ему поможешь!» «Полегче!» — возмутился я. «Ты тут, конечно, первый помощник, но я тебе не юнга!» Меня внимательно осмотрели. «На юнгу ты не тянешь!» — вынесли вердикт. «Максимум на глисту! Магическую!» По палубе прокатились смешки. «Хорошо, сказал!» Заржали несколько гномов. «Как звучит? Так его, так!» «Ишь, как покраснил эльфёныш!» «Ах, вы любите поский юмор?» Разозлился я, задвигая смутившуюся и расстроившуюся не на шутку Сардаса подальше. но будет вам...» «До земных высот астрословия всем гномам этого мира, как до Китая!» «Не до Империи, сень а именно до Китая!» А ты дай мне поносить свои красивые латы. Посоветовал я помощнику капитана. Буду магической глистой в гномих ватах. Как звучит, а? Правда, одного комплекта мне хватит только до пояса. Уж больно ты низенький. У тебя запасные есть? Вместо ответа гном меня толкнул. обычно у человека такой толчок заставил бы в лучшем случае усесться на палубу. А полуэльф так и вообще бы вылетел за борт, если невидимый силовой доспех, который я уже минуты три как держал вокруг тела. Одержимые сильны, но и гномы тяжелы, особенно в латах. Ох, и удивился Крепыш, когда хрупкий подросток подхватил его на руки. И невзирая на отчаянное сопротивление потащил к борту. На спектакль муравей тащит жука, Сбежала вся команда во главе с капитаном, отодвинувшим в сторону кувшин с неопознанной жидкостью. Но бородатые рожи у муравья, то есть у меня, добычу отбирать не спешили, хотя топоры держали под рукой. Впрочем, когда они их там не держат? Гном без топора — это нонсенс, явление хоть и встречающее, но редкое. До борта я первого помощника не допёрл. Сбросил на палубу, запыхавшись и спешно окутывая холодом протестующие против подобных нагрузок мышцы. «Он плавать в этой переносной крепости умеет?» Спросил я, кивая на доспехе. «Конечно, да!» Возмутился гном, которого я недавно держал над головой, опасливо косясь на близкую воду. Я мысленно прикинул вея сабмунирования и решил... что подгорный житель нагло врет. «Ладно, поверю на слово», – махнул я рукой. «До тех пор поверю, пока дурацкие команды, вроде предыдущей, отдавать не начнешь. Сардас, пол-эльф. Официально зарабатываю на жизнь целительской магии. Но сейчас временно прикомандирован к этому судну в связи с исполнением закона». Не помню, как он называется. Об обязательных походах, короче. В принципе, согласен поработать и без доспехов. Но тогда этот и остальные любители юмора тоже должны держать себя в рамках приличия. — Ну, погорячились ребята слегка, — развел руками капитан. — Я Горин, сын Горина. Но ты тоже хорош. Предупреждать же надо. А я и предупредил. Сказал же, что умею калечить. Ну что, идти на кухню? Только учтите, обязанности корабельного мага я слагать не собираюсь. А потому обеспечу кораблю наилучшую возможную защиту от сяньцев. «Это какую?» – заинтересовался кто-то. «Вылечу от запора всю команду сразу. Судно потом, конечно, по запаху даже в океан найти можно будет. Но толку-то...» На палбу всё равно ни одна живая душа не сунется, да и высшая нежить может попрезговать. Хохот грянул над кораблём. Да уж, не ошибся в гномах. Ребята туповатые, но весёлые. Шутки ценят. Особенно если зубы показать и мускулами поиграть. В общем, экипаж «Улыбка фортуны» Сардас влился легко. Подгорные жители всегда уважали грубую силу. даже если она была вызвана магией. Посмотреть на парня, который чуть не искупал первого помощника, а заодно и опустить в адрес его десяток-другой шуточек, собрала вся команда, состоявшая, как оказалось, не из одних гномов. Ещё было целых четыре человека. «А как получилось, что столько подгорных жителей стали вдруг каперами?» – спросил я у троллера, после того, как мы помирились. «Вы же, насколько я знаю, воду не любите?» «Вообще-то да», — кивнул гном. «Мы готовы с ней мириться, только если она входит в состав Эля. Или пива ну или на худой конец вина. Но тут случаи особый. Как думаешь, с чего кораблю такое название дали?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. Надеялись, что вам в будущем крупно повезет? Нет, нам уже повезло, причем довольно давно, года четыре назад. Мне и Глорину. Мы тогда вместе с моим кузеном, ну, с Глорином, у нас дед один, вместе со старшими родственника, волн в лом, по торговым делам попали. Выдали нам родичи по приезде какую-то мелочевку на девок и пиво. Да вот только в тот день ни до того, ни до другого ни один из нас так и не добрался. Нет, поначалу всё как всегда было. Пришли в таверну, сделали заказ, вужанку ущипнули, а потом вместо того, чтобы с ней и подругой наверх подняться, сели в карты играть. Очень у служанки грудь была м -м, выдающейся, а проигравшему её подруга досталась. Тогда мы карты достали, к нам парочка майков под силой тоже решила ставки сделать. Но мы и приняли, и выиграли у них всё, что было. Они у знакомых заняли, и отыграться попытались, но всё спустили. Потом ещё за кем-то ещё из своей команды сбегали, потом ещё. Короче, кутурых капитан оказался в той же таверне, поставив корабль против всего, что... Мы успели у его людей выиграть. Стоило тогда этого ханка мало, так как протекало. Но мы так или иначе... Она оставалась мореходным судном, а значит стоило дорого. И фортуна нам улыбнулась. Ого, поразился я такой удачи. А отнять у вас выигрыш по-тихому прирезав не пытались? Было дело, так мы ж с топорами... А они с горя так налезались. Да и потом я примерно в середине игры служанку успел за родичами послать. В общем, достался нам с кузеном вот этот вот корабль в личное пользоваться. А старшие его хотели за бесценок толкнуть. Ну и? Ну, мы воспротивились. Что мы, идиоты, такую хорошую галеру за восемь тысяч монет отдавать? «Да она стоит не меньше пятнадцати!» дном от переполнявших его эмоции, так резко взмахнул руками, что едва не врезал по челюсти проходившему мимо бородычу, тащившему в неизвестном направлении нечто, подозрительно напоминавшее небольшой противотанковый ёж. «Утихнет, Рор!» — велел тот своему сородичу и прошёл мимо. «А что дальше?» — жадно спросил неизбалованный историями Сардас, которого рассказ гнома буквально зачаровал. — Ну, — смутился первый помощник. — Мы во время торга погорячились. Мы с кузеном расстроились старших. Слегка. Оставили они нас в городе одни, запретив в одном клане раньше, чем через год появляться. А сами ушли. Ну а мы что? Припасов нет. Денег почти нет. Родичи забрали, только топоры до да корабль имеются. Вот и использовали его по прямому назначению. Глорин, он не то чтобы жнец-рун, но кое-какие тайны знает. Месяц на охранные знаки вырезал по всей этой посудине. Борта подкрашивал, дощели в нищи законопачивал. А я в это время у кого мог клянчу снаряжение. Думали, сдохнем раньше, чем закончим, но ничего, справились. Набрали в атагу удальцов и вперед за жемчугом. Как оказалось, выгодное дело и немногим опасней работы в шахте. Когда мы в родне в клан первые деньги прислали, там, говорят, сначала думали, что это какая-то ошибка, но потом поверили, а мы с Гориным сразу стали жутко уважаемыми гномами. Потихоньку молодые сородичи, Те, кому дома мало что светит, Потянулись, чтобы тоже заработать. Вот так и живем с кораблем, покрытыми нашими рунами, Надежнее которых нет ничего в мире, И экипажем, состоящим почти из одних гномов. Людей берем только, чтобы они с парусами управлялись. У нас подгорных жителей... «Так ловко прыгать по мачтам не получается!» Тут по галерии разнесся звук удара в небольшой колокол, после которого все гномы забегали в несколько раз шустрее. Судя по всему, близился вход в море. Последние тюки, тючки и бочонки заняли свои места в трюме. Комоду пересчитали, смена гребцов заняла свои места. И улыбка фортуны отправилась в новое плавание. Подгромкая «Хэй», которая раздавалась с каждым ударом вёсел. Первые пять минут меня это звуковое сопровождение забавляло, потом начало раздражать. Спустя ещё час я спросил у Трора, когда эти песниры наконец заткнутся. Он удивился и ответил, как только их смена закончится. Тогда за вёсла другие сядут. Смена кончилась нескоро. Но тиша, которая пришла, как только гномы побросали весла, я обрадовался больше, чем всему жемчугу Империи Сянь. Зря. Эксменщики моментально заняли освободившиеся места, и над водой снова понеслось. «Хэй!» Через сутки я задумался о том, не продырявить ли в галере днище. Через двое присмотрел для этой цели здоровенный топор у одного из гномов. Эти подгорные жители, чтоб им до берегов вплавь добираться, подошли к гребле на галере, как к своим любимым горным работам. Разделились на три смены и гребут часов по восемь. А чего им? После того, как они в забоях махали кирками, поднимать и опускать весла, да еще на свежем воздухе, это для них необходимое упражнение для поддержания формы. Зато теперь наконец узнал, о чего на самом деле происходит землетрясение. Это гномы в своих подземных царствах дают концерты, а камни от них в ужасе расползаются. На третий день я поймал себя на том, что всерьез прикидываю, как уцелеть при корабле кораблекрушении. Шансы были неплохие. Вдоль бортов и под лавками повсюду лежали прямоугольные спасательные плотики. на которых при большом желании могло уместиться до трёх человек, и было их явно больше, чем требовалось для спасения команды. Так что драк за место точно не будет. не hey! Неслось над волнами. «Хэй!» hey! Волны, накатывающие на корабль, дрожали от этого рёва. «Береговая охрана всплывает!» Тот, что вопль матроса человека, который внимательно наблюдал за водной гладью, был услышан... иначе, как чудом, назвать нельзя. Эй! По инерции пронеслось над галеры, но примерно половина вёсю в воду уже не вернулась. «Горбуны! Тос!» Команда капитана была воспринята на ура. Корабль замер продолжая идти вперёд только по инерции, а за каждым из грибцов достал из-под лавки по здоровенному дротику с примотанной к нему канату. Гномы? которые в это время отдыхали, спешно вооружались, с видимым сожалением оставляя топоры и хватая здоровенные арбалеты. Гарпуны и появившиеся непонятно откуда альбарды и копья. Они что, конную лаву посреди моря останавливать собираются? Как только подберутся поближе, цепляйте их! Рев Глорина можно было услышать, по-моему, даже на материке. Не на южном, так на северном. «Не дайте им раскрутить карусель, иначе третий херда точно каюк!» Интересно, что же это за береговая охрана такая, что напугала гномов? ой, -ой. Из воды невдалеке от галеры, с пугающей грацией и стремительностью, поднималась вытянутая зубастая голова на длинной шее. Да не одна, их было много. Казалось, море забурлило от множества длинных и толстых тел, что окружали корабль. «Морские змеи! Целый табун морских змеев!» С коротким брямс от шлема капитана отлетела стрела. «Не понял, это еще чего? Откуда стреляет-то?» «Крыш с палубы или хоть щит возьми!» — рявкнул мне Глорик. А чё лучше попробую утопить этих дабштайнутых червяков вместе горхнутыми наездниками? Далеко не достану, — буркнул я и стал искать щит. К моему удивлению, гномы спешно закрывали себя теми спасательными потиками наличию которых я так радовался. Ну, в принципе, не всё ли равно, что это такое спассредство или кустарный башенный щит? В любом случае, идея хорошая. Одев сардаса в энергетический доспех, я с любопытством принялся следить за разворачивающимся боем. Морские змеи, на спинах которых я разглядел что-то вроде сёдё, не бросились на таран, а просто окружили вокруг, не причиняя никакого вреда морякам. А вот сянцы, которые удобно устроились на своих диковинных животных, обильно засыпали корабли стрелами. Гномы отвечали им короткими арбалитными болтами. но пока безрезультатно. Для рептилий они были не страшнее булавы а во всадника быстро движущиеся цели не так-то просто попасть. Треснуло ремнями баллиста, и большое копье угодило в бок одному из чудовищ. Морской змей немедленно скрылся под водой. Впрочем, он и не думал тонуть. Едва видимые контуры громадного тела спешно удалялись в сторону берега. Интересно, а всадник как? Наверное, он под водой дышать умеет. Да, почти наверняка так и есть. Расколыбки фортуны эти гигантские гады подкрадывались на глубине. Один из змеев приблизился опасно близко к кораблю и тот час поплатился за это. Около полдюжины гарпунов скользнуло по чешуи и плюхнулось в воду. Но еще столько же застрял в поте чудовища. «Навались!» крикнул Гворин, впрочем, он мог и не командовать. Третьей экипажей без его подсказки вцепилась в тросы удачно попавших снарядов и теперь подтаскивала сопротивляющееся тело, отчаянно извивающееся рептилии, к борту, где уже столпилась компания подгорных воителей с длинными копьями. Всадник прыгнул в воду, но был почти мгновенно расстрелян, скончавшись даже раньше своего скакуна. которого в прямом смысле и разделали, чтобы достать оружие. «Морской замок всплывает!» Вопль матроса-наблюдателя, высунувшегося из своей будочки, прервался бульканием. Стрела пробила ему глотку, и руки человека, схватившегося за почему-то лишённое оперение древка, уже ничего не смогли сделать с приближающейся смертью. «Раненых ко мне!» Вспомнил я о своих обязанностях целителя. Тому моряку я уже помочь не могу. А вот если кто полегче есть, то попробую вытянуть. Тут из воды почти у самого борта в прыжке взвилась туша морского змея. Сидевший на нём человек картина взмахнул руками, и ослепительно белый диск, оделившийся от него, стремительно понёсся по горизонту, по пути уронив на палубу мачту». Пропоров паруса и расчленив матроса, убирающего такелаж на две фонтанирующие кровью часть. «Ходу отсюда!» – приказал Глорин. «Их слишком много!» Но тут змеи бросили сторонную атаку. Гибкие мускулистые тела ломали многометровые весла, как сухие ветки. Гномы уже практически в упор метали в них всё, что можно. не думая о такой мелочи, как возврат оружия, и сползали на палубу со стрелами, застрявшимся в груди или на лице. Раненые сянцы падали в воду, оттуда вряд ли бы выплывали, даже имей они жабры, потому что на запах крови уже начали собираться акулы. «Не трогать запасные весла!» пронеслась над палубой зычная команда. до тех пор пока они не уберутся, мы лишь зря потратим время одновременно на корме судна раздался жуткий треск и новый сверкающий диск пронёсся над головами выходцев с южного материка рулер раздроблен донёсся чей то панический крик мы лишились хода раненых ко мне снова подал я голос впрочем безрезультатно к было не до меня. Притянутый к борту очень крупный морской змей требовал их внимания, лупя длинным хвостом по палубе и пытаясь поднять зубастую пасть выше уровня борта. Проткнутая длинными копьями, сразу в двух десятках мест гадина быстро перестала дёргаться, и теперь из неё с матом и руганью пытались вырвать гарпуны. Впрочем, рептилия без боя не сдавалась. Два гномы имели пришибленный, а если точнее, слегка приплюснутый вид. На остром навершии шлема одного из них застряла гигантская чешуйка. Вместе с импровизированным укреплением, в которое, кстати, уже вонзилась пара стрел, я добрался до них и призвал холод. а -е я е е е е е е е е е е е е е е е «Дышать нечем!» – подсказал мне второй, у которого под неестественным углом болталась рука. «Его эта гадина прямо поперёк рёбер хлестнула, а потом ещё и по голове прицай «ЦАЙЙЙЙ!!!» Нечто, обряженное в тёмные мокрые тряпки, приземлилось прямо передо мной на палубе и замахнулось кривым мечом. Неркетический клинок, которому наконец-то нашлось дело, отразил удар. а его собрат вошел глубоко в живот нападающего и там провернулся. Хорошо все-таки иметь в теле два сознания, потому что оборонялся-то я, а бил Сардас. По всей палубе закипело сражение. Падающие в прямом смысле с неба сианцы были встречены гномами едва ли не с радостью. По крайней мере, ливень истрела со стороны морских наездников прекратился, и сами они отхлынули. Да... Атакующих было много, но абордажники не выдерживали никакого сравнения с подгорными воителями, разлетаясь в стороны от мощных ударов и бессильно стуча клинками о крепкую броню. Не совсем бессильно. Несколько гномов в доспехах с прорубленными сочленениями и открытыми забравами уже лежали на палубе истекая кровью. Еще двое нападающих приземлились рядом со мной и ранеными, после чего сошли полуэльфа, достойным своего внимания. Энергетические нити сдавили их, ломая кости. Но в мою защиту, несмотря на это, все же успел врезаться какой-то предмет, оказавшийся при приближающем рассмотрении изогнутым наподобие бумеранга кинжалом. То ли кукури, то ли кукри, попытался я вспомнить название оружия. И тут же магический доспех на уровне лица отбил в сторону ещё один подобный гостинец Впрочем, тот, кто отвлёкся, чтобы его метнуть, оказался тотчас же огрет по голове огрызком весла, который за отсутствием лучшего оружия вооружился тот -то из грибцов. КЦАЙ! Рубанули меня со спины. Не то чтобы было больно, всё-таки магический доспех не пробило, но адреналина и так плечущего через край добавило. После того, как Сардас развернулся, обнаруживай, что убивать там уже некого. Раненые гномы пытались вытереть одеждой сянца свои забрызганные кровью лица. «Ктай!» Раздалась сверху, и на спину обрушилась тяжесть. «Да откуда они берутся?» Взвыл я, катапультируя нападающего в океан. «Из морского замка», — охотно пояснил гном. «Ничего, мы их положим». Половину точно положим, если магия не долбанут. Мне от его слов сразу стало хуже. Сардац подскочил к борту и замер в ступоре. Невдалеке от борта галеры замерло... нечто. Я бы сказал, что это морской скат, но я никогда не видел ската, на котором стояло бы громадное стеклянное здание в три этажа. Да уж, акваланг в этом мире не нужен. Равно, как и подлодка. он сколько фигурок там носится, не обращая никакого внимания на то, что нижний этаж все еще находится под водой. Вот плоская верхушка строения, на которой толпились сянцы, озарилась серебряным светом. И новая партия бортажников прямо по воздуху полетела по направлению к кораблю. Они смогли продержаться в несколько раз дольше предыдущих, потому что с левого борта к улыбке Фортуны Вплотную подловила тройка морских змеев. И теперь половина команды боролась с ними. И как от них избавиться? Спросил я гнома. Как можно повредить эту плавучую крепость? Никак, пожал плечами он. Нам просто не повезло. Теперь мы обречены. В принципе, можно было бы, конечно, ее протаранить. Это их гигантская рыба, на которой стоит замок. Но удивление нежное. Наш Киль разрезал бы её как масло, если бы достал. Вот только всех нас перебьют раньше, чем мы куда-то доберёмся. Остаётся готовиться к встрече с предками и надеяться на то, что они выделят нам место поближе к Вечному Огню. То есть как? Не поверю я. Да что ж вы за пираты такие, если вас так легко перехватывают? Ну, была бы это просто береговая охрана, мы бы отбились, пусть и не без потерь. А то на морской замок нарвались. Их всего три на побережье, да к тому же движутся они медленно. Но быстрее нас с поломанными веслами и без паруса. Там примерно тысячи сянцев, может чуть меньше, может чуть больше. Нас не хватит на всех. Вот блин. ЦАЙ! Отправив на тот свет очередного сянца, я задумался. Корабль повреждён, но оставаться на месте самоубийственно, плавучий замок не потопить. Остаётся починить корабль. В принципе, я мог заставить срастить мачту и руль, а запасных вёсел навалом. Только вот поставить мачту вертикально, уйдёт почти вся накопленная энергия. Кацай! Чиню. Треснувшая мачта воспарила и встала на место. Парус хлопнул, вновь целый, как и был. Руль, до которого добежал на сверхскорости, попутно затоптав пару сянцев, тоже в порядке. Энергия в моём резервуаре осталась ровно столько, чтобы её хватило на один, но очень громкий крик. «Уносим ноги, быстро!» Можно было бы, конечно, крикнуть что-то более героическое. А то и почитать патетическую речь, благомомент соответствовал. Но выдумывать откровенно лень. Да и к тому же, если дать сенксам время, они могут повторить свои достижения. Не знаю, как бегают гномы, но плавают они здорово. Во всяком случае, на веслах. Особенно, если сзади за ними гонится пусть и не весь флот Империи, но одна из самых боеспособных её частей. Хэй! Хэй! Хэй! неслось над волнами. Если гномы так же, как веслами, машут своими молотками в кузнях, то пресс в этом мире никогда не изобретут. Нет нужды. Тинь, Твак, Тран. Морские змеи не только не отстают, но и догоняют, но остановить улепетывающий корабль не в силах. Прямое столкновение довосим тяжело, из за пары десятков гадов уцелело и способно продолжать бой всего семеро. Для того, чтобы поломать все весла, этого мало, а маг, который уронил мачту, куда-то делся. Его вот товарищи, которые, по всей видимости, исковеркал руль, сняли стрелы из арбалета, когда он пытался повторить свои достижения. Остались одни стрелки, всего семь штук. Но и эти семеро засыпают нас стрелами так, словно у каждого из лучников по четыре руки. Нет, по шесть. Должны же они чем-то за поводья, ну или что там у них, держаться. «Маг, проклятие, как тебя? Задержать их сможешь?» Обратился ко мне Глорин, в горячке боя, позабывший мое имя. «Попробую», — решил я, прикинув остаток энергии. «Но ничего не обещаю». Гарпун не кинуть далеко даже гному, слишком тяжел. А вот одержимого позволяет метнуть эту тяжеленную зазубренную пику довольно далеко. Правда не очень метко, но мне уже протягивают следующий снаряд. Первого змея я поражаю только шестым броском. Он мгновенно отстает, свиваясь в воде кольцами, пытаясь выдрать инородные предметы своего тела. Следующим выстрелом я снова поражаю цель. Второй монстр остается невредим. А вот его всадник теперь напоминает редкую бабочку, попавшую в руки энтомолога. Замечательно! Хлопает меня по плечу, сбивая прицеливание Горин. Давай, круши гадов! Случайность, не более того, успеваю ответить я. Из-под воды вылетает тот самый змей, что нес на себе мага, свернувшую мачту. Вот только теперь в его руках лук. Стрела, оставляющая в воздухе ясно-видимый светящийся след, несется в меня, пробивает энергетический доспех и выходит прямо в то место, где расположен спрятанный в толще плоти амулет. Больно не было. Просто зрение вдруг свернулось, как изображение телевизора, у которого выдернули шнур, а мою сущность, находящую в глубине амулета, швырнула стенку беседки. Разорвав контакт с Эрдосом. Последнее, что я увидел перед тем, как полностью оказаться в пространстве артефакта, был полупрозрачный силуэт полуэльфа, ошеломленно смотрящего на собственное тело в ореоле первомутрового сияния. Кажется, я попал. С какой-то горечью обреченностью буркнул я, окончательно утрачивая ощущения, связанные с нахождением в реальном мире. Наверняка гномы после того, как выйдут из боя, просто выбросят труп неудачливого чародея в море, не заметив в глубине раны амулет, который вряд ли даст мне возможность захватить себе в пользование тела какого-нибудь рака, который будет объедать гниющую плоть с ребер. Интересно, а каков шанс, что мне в таком виде из этой чертовой соленой лужи переростка удастся выбраться? Один на миллион. Меньше? Последняя надежда остается, что какой-нибудь тянец подводник которых тут оказалось, бегает при великое множество, лет через пятьдесят заметит в остатках небольшого скелета блестящую побрякушку и займется мародерством. И тут мой взгляд наткнулся на кресло в центре беседки. Она была занята очень бледной, почти прозрачной, без всяких полу. тенью И того, кто в ней сидел, я отлично знал. Сардас, что с тобой происходит? Силет, несомненно принадлежавший Сардасу, мой вопль проигнорировал. Но все равно одно его появление заставило меня отложить в сторону панические мысли о том, что будет делать одна незадачливая душа, когда пригодные для использования запаса энергии сякнут. Полуэльф сидел на троне посреди беседки. Вот только его руки и ноги, и даже шея оказались плотно окутаны переливающимися полотнами, выходящими из подобия кресла и словно бы ограничивающими свободу его перемещения. Жгуты энергии по-прежнему соединяли его с беседкой, и забрать немного энергии у безучастного ко всему донора не состояло труда, но только ход. которые я пытался его подлечить, успехов не принёс. В кресле по-прежнему сидел полупрозрачный силуэт, игнорирующий окружающую действительность. «Что же с тобой такое?» – задумался я, всерьёз обеспокоенный его молчанием. «Что же эта гадская стрела натворила, а?» «И тут в мою шею кто-то вцепился и крутанул её градусов на двести!» Впрочем, особо успеха эта атака не принесла. Душа ведь не имеет позвонков, которые могли бы сломаться. Я попытался вырваться безуспешно. Неведомый нападавшие вцепился в спину, как лещ, и выпускать ее отказывался. За первым ударом последовали другие. В печень, в почки, в коленные чашечки. Чувствовался большой профессионализм. Если бы я имел материальное тело, вряд ли бы бой затянулся. Чисто рефлекторно я из себя энергию, которая должна была принять вид шипов, вырастающих откуда-то из районов позвоночника, и пронзить этого долбаного рукопашника. С легким взбульком нападавший застыл, от него устремился слабенький поток энергии, а мне наконец удалось вырваться из его захвата и развернуться. Ого. Души, которые раньше были заточены в клетке, освободились. Не все сто сорок две, а всего штук тридцать. Но они были настроены решительно. И явно враждебно. По отношению ко мне, да и друг друга тоже. Тот бедолага, что он напал на меня, был правилом, а не исключением. Полупрозрачные силуэты столпились в опустевшем резервуаре. подбирая последние капли энергии, оставшиеся там, и изредка вступая в короткие стычки между собой. Вот один из моих коллег, по несчастью, перестал изображать из себя крысу, роющуюся в помойке, вскрикнул и поспешил выбраться из кучи малых. Но его повалили сразу трое и стали рвать, отбирая энергию. А на этих троих... После того, как они смогли выцарапать из жертвы кроваво красные лоскутки добычи, набросились другие. Те, кому не хватило энергии для того, чтобы пробудить разум, добывали свою долю из окружающих, вырывая из них столь жеванную пищу. Все это напоминало плохенький зомби-шутер, вот только соотношение сил было более-менее честным. Охотник менялся местами с добычей каждые несколько секунд. Но всё имеет конец, и копошение в опустевшем резервуаре не стало исключением. На два десятка тупых кукл, передвигающихся неровными дёрганными рывками и нападающих на всё в зоне досягаемости, пришлось 10 душ, которым хватило соображения и удачи для того, чтобы не вступая в драку, отойти в сторонку и постараться не шуметь. у всего этого в которого не хватило энергии на пробуждение рассудка было одно большое отличие от оживших мертвецов и земного кинематографа они друг на друга нападали ожесточенно рычащий клубок рук ног и оскалов мало помалу затихал и вдруг разлетелся в стороны и больше участники этой катавасии на выживание не поднялись впав в стазис от блин гореый Эмоционально высказался победитель, на чём круглом, как упомянутое блюдо, лице даже в таком состоянии, можно было разглядеть обильную россыпь веснушек. «Это чего такое было?» «Не знаю». Осторожно ответила ему ближайшая душа, принадлежащая, судя по виду, молодой девушки, а то и девочки, чей возраст было сложно определить из-за замены привычной глазу косметики, На общую полупрозрачность. А ты кто? И где мы? Сардас, ты свое тело контролируешь? Тихонько спросил я, вспомнив о стреле, которая засела в груди носителя амулета. Нет ответа. Фигура в кресле все так же неподвижна. Шевелиться можешь? Не здесь, внутри амулета. Вижу, что эти жгуты перламутровые тебя тут надежно фиксируют. А там, на палубе, не отступал я. Полуэльф даже брови не повел. Что ж, попробую взглянуть одним глазком на реальность. Может, если убрать источник всех бед, то есть магическую стрелу из груди, парню полегчает? Да и подлечиться надо, пока тело кровью не истекло. Я дотронулся до души полуэльфа и попытался снова ощутить реальность. Получилось. но с каким-то скрипом, что я едва материться и не начал. Если раньше одержимость была похожа на нахождение сразу в двух местах одновременно, то теперь одно из этих мест оказалось почти непригодное для существования. Было ни жарко, ни холодно, ни как-то иначе то, что ей испытывал, не могло быть сведено к привычным ощущениям. Просто тяжко. Дальше все стало еще хуже. Тело, которое раньше было таким послушным, теперь почти не слушалось, отзываясь на команды с некоторым запозданием и явно испытывая трудности с ориентацией в пространстве. Веки поднимались со скоростью ползучей улитки, причем улитки ядовиты глаза нещадно жго Впрочем, жгло не только их, но и грудь, шею, рот. Голубое небо без единого облачка плясало так, сонно за бортом разыгрался десятибальный шторм, то почти падая на голову, то уходя на привычное место. Очертания палубы и по ней гномов были нечёткими и смазанными. Светящийся гнилостно-зелёным древко стрелы, которое было у меня почти перед самым носом, качалось так, словно её расшатывали в разные стороны невидимые пальцы. Впрочем, не исключено, что так оно и было. Потому что это место, где застрял наконечник этого посланца-сянцев, было одним клубком боли, легкие нестерпимо жгло. Хотелось одновременно уснуть, очистить желудок и глубоко вздохнуть. Последнее я проделал. Раздавшийся звук, походивший скорее киту средних размеров, чем хрупкому полуэльфу, привлек внимание одного из недавних пациентов. «Крошах Снейн Квицинс?» – спросил он. Но мне было абсолютно не до этой абракадабры. Раньше мне было плохо? Нет. Плохо мне стало теперь. Жечь в груди перестало. То, что стало с ней теперь, трудно назвать сжением. Сожжением. Так бы было вернее. Каждый вздох требовал от меня почти неимоверной физической нагрузки. Холод, который я призвал, чтобы остановить эту попытку, не помогал. Или помогал частично. Он не локализовался в одном месте, а растекался по всему телу, как будто она полностью требовала немедленного вмешательства. Соответственно, и обезболивание почти не появилось. Самым холодным местом стала моя левая сторона груди, которая вдруг дрогнула. Еще раз. и Еще. И еще. С каждым таким сотрясением боль приобретала совсем уж невыносимый характер. Складывалось полное ощущение того, что кто-то водит по моим внутренностям хорошо заточенным напильником. Ой, да что же это там дергает, а? Там же нет ничего, кроме сердца. Сердце? Это что, оно? Кажется, да. Но это значит, до того, как я попробовал вздохнуть и призвал холод, Оно не билось. Хорошо все же, что моя магия справляется с неприятными ощущениями. Может, хоть попозже будет легче. Первые секунды я от боли едва не сошел с ума, хотя очень хотелось. Гном повторил вопрос и похлопал по щекам. ух кажется, стало чуть лучше. Во всяком случае, зрение почти вернулось в норму. А вот слова были у нее абсолютно непонятны Хотя нет, стоп, понимаю. Он спросил, «Ты разве живой?» Но куда делась лёгкость в общении? Язык, которым Сарда сводил в совершенстве, стал для меня как будто иностранным. Теперь он слышался мне на уровне «Твоя моя, понимай?» Хорошо, хоть я болтал на нём, пусть и с посторонней помощью. Довольно долгое время, и теперь пусть трудом, но мог связать пару фраз. Вит-сенс, пролепетал я непослушным языком. Так, Рихюм, в переводе это означало «живой, кажется». Что со мной? М да. Судя по всему, Сардасу пришёл, если и не каюк, то его ближайший родственник. Сильно надеюсь, что пол-эльф временно недееспособен, но надежды мало. Повреждение материального тела – это одно. Но у Сардаса что-то с душой, а это уже серьёзно. Да и то, что я почувствовал, когда брал под контроль тело полуэльфа, очень уж напоминало клиническую смерть. Дыхания не было, сердце не билось, но мозг ещё был жив. Промедли я чуть-чуть и мог бы попрощаться с реальностью. «Смерти стрела», — пояснил гном. «Очень тёмная магия, не выживают после неё». как ты уцелел у меня амулет фамильный буркнул я тщательно подбирая слова и схватил наклонившегося ко мне бородача за грудки защитил он амулет фамильный реликвые там где стрела ударила в груди под кожей под кожей спрятан если умру «Вытащи и отдашь любому эльфу! Обещай! Выживешь! Если магию переживай от заострённой палки, не сдохнешь!» Заверил меня недавний пациент и попытался вырваться, но я не пустил. «Клянись!» — потребовал я. «Если умру, вытащишь и отдашь! Клянись!» «Да успокойся ты!» — освободился мой собеседник. «Сам свою цацку родовую пробить успеешь!» Гном попытался мне улыбнуться, чтобы успокоить, но наткнулся взглядом на стрелу, которая по-прежнему светилась гнивостным светом. Он резко помраченел, озлабленно покачал головой, схватил меня за руки и куда-то потащил. «Садись, бородатый! От боли в груди я чуть дуба не дал!» «Даже блокировка холода не спасла!» «К счастью...» Улыбка фортуны была не очень большим кораблём, и тело полу эльфа довольно быстро оставили в покое у высокого борта. Кровь у меня здесь ещё было десяток раненых, которые уже не могли участвовать в бою. Спастись бегством, а только стонали и ругались на все воды. Парочка гномов пыталась останавливать им кровь, разжималась стеснутые зубы и проталкивала внутрь какие-то лекарства. Так, выходит... Это что-то вроде походного госпиталя. Мгм, стрелу надо вынуть и выкинуть. А то мало ли, вдруг вопросы возникнут, почему я жив, если должен быть мёртв. С первой попытки поднять руку и уцепиться за гладкий наконечник не получилось. Конечность бессильно шлёпнулась вниз, едва приподнявшись. Во второй раз пальцы цапнули воздух и нескольких сантиметрах от древка. Только на третий раз я кое-как, преодолевая сопротивление уплотнившегося до состояния киселя воздуха, вцепился в древко и рванул стрелу. Она поддалась на удивление легко и вылетела из неловких пальцев, покатившись по палубе, оставляя за собой тонкую алую дорожку. Я с некоторым замешательством и испугом устаюся на узкую, но глубокую рану в своей груди. Хорошо, что окружающие не боятся крови. Но, кажется, её начинаю бояться я. На то, чтобы призвать ход сил почти не было. Но почти в таком случае не считается. Не должно считаться. Разлившаяся потевоцедлительная магия практически сразу дала результаты. Теперь не приходилось содрожно бороться за каждый вдох. И можно было безболезненно, пусть и не полной грудью, втягивать в себя воздух. Так раздр! Зло выругался кто-то справа от меня. Я скосил глаза и увидел Горина. Капитан корабля вид имел куда хуже, чем я. У меня всего одна аккуратная стрела в теле была, а вот гном напоминал ёжика. Причём ёжика-мутанта. Некоторые иголки были раз в пять длиннее остальных. Интересно, сколько пробило его доспехи и добралось до тела? А как называется метательная копия? его Пиломы что ли? Подгорный житель, так же как и Сардас, был прислонен к борту Галеры. Вот только в отличие от полуэльфа, тихо отходить на тот свет не собирался. Во-первых, он почти непрерывно что-то бормотал, а во-вторых, рядом с ним стоял незнакомый мне гном с целой батареей маленьких мешочков, пузырьков и бутылочек, нанесенными на них странными рисунками, кажется рунами. Как раз сейчас лекарь из какой-то солонки присыпал темно-коричневым порошком открытую рубленую рану на плечи капитана. Судя по тому, как пациент дёргался, средство это по побочным эффектам превосходило знаменитый бальзам «Звёздочка», жение которого стало одним из ярких воспоминаний моего далёкого детства. Слов, которыми комментировал этот процесс Горин, я не знал, но решил намеренно их выучить. Так как уши всех находящихся поблизости коротышек как-то подозрительно залили. А то значит, что изрекаемые гномом первые, и если их переводить на нормальный язык, могли бы отправить в обморок целый монастырь. Ой, я об этом еще пожалею. Решил я, но все же пересилю себя. Прополз несколько разделяющих нас метров, после чего шлепнул горе напрямо поранен. Тот взвыл, но тут же смолк. Видимо, призванный мной холод сделал своё дело. Энергия, поддерживающая тело, кончилась совсем. Рана в груди снова плеснула болью. Сознание плавно скатилось внутрь амулета. Кажется, гномы что-то у меня спрашивали. Но я их не понимал. Однако, совсем я тело без внимания не оставил. Мало ли, вдруг дышать перестанет. ох блин. Вздохнул я, почти отлепляясь от по-прежнему неподвижного силуэта Сардаса. гном должно показаться, что раненый полуэльф в банальном обмороке. Кажется, обошлось. «Что именно?» – спросили меня. Я огляделся. Тот десяток душ, что очутился на свободе и смог вернуться в более-менее разумное состояние, столпился вокруг меня. Кажется, за то время, что я пребывал в реальном мире, Души смогли до чего-то договориться. «Ну что ж, давайте знакомиться!» Пожалею я плечами. «Роман!» Предвосхищая неизбежные вопросы, заявляю. «Я такой же пленник амулета, как и вы!» «Какого амулета?» Спразиода родная женщина лет сорока, обладательница шикарного бюста и тройного подбородка. «Вы можете объяснить, что вокруг происходит?» «Учтите!» В колдунов и магию я не верю, категорически. Вы телевизионщик, да? Это программа-розыгрыш. Городок? Предупреждаю сразу. У меня гипертония и больное сердце. Если вы продолжите свою затею, мне станет плохо, и я вас засужу. А у имени Фома есть женский вариант. Громким шепотом осведомился здоровяк, вышедший победителем из соревнования «Зомби». У той самой девочке которая пыталась понять, где они. «Сейчас узнаю!» Ответила она и обратилась к даме, Которые чудились в происке телевизионщиков. «Простите, а вас как зовут?» От возмущения женщина забыла членораздельную речь. «Я? Да вы! Да как вы!» «А у вас халат стал полупрозрачным!» Подал голос суховатый старичок лет пятидесяти. обладающие роскошными усами а разбульба «Целлюлит на ляжках виден». «Где?» Тут же заметалась дама, позабыв про всё и попытавшись прикрыть руками свои сомнительные прелести. «Успокойтесь, я пошутил насчёт целлюлита. Через ваш халат его не видно. Видно, это концлагерь. Впрочем, его через вашу фигуру можно рассматривать». как, впрочем, и через мою. «Так что же всё-таки происходит?» Подал голос силуэт тонкокосного молодого человека, напоминающего скелет с узким лицом. «Не могу сказать, что я сильно расстроен произошедшим со мной изменениями, но любопытство меня мучает». «Радуйтесь, что только любопытством!» буркнула ещё одна из свободившихся душ, принадлежавших полноватому человеку. Вообще-то после смерти положено попадать в чистилище, а не сюда. А уж там персонала для того, чтобы помучить, хватает. «А ты что так кипятишься, дядя?» — хмыкнул седьмой. «Боишься, что за неявку срок добавят?» «Мне кажется, во всём надо разобраться». Попыталась разнять спорщиков восьмая душа молодая девушка с двумя симпатичными косичками. «То, что с нами произошло, действительно страшно. Но может...» Это все же обратимо? Ну-ну, мечтать не вредно. Скептически хмыкнула девятая, у которой на полупрозрачном лице виднелся пирсинг. Я скорее поверю в Деда Мороза, который лично вручит каждому из нас подарок на Новый год, чем в то, что все это кончится хорошо. Так, так, дамы и господа, помедленнее, попросил я. Давайте я вам расскажу, что случилось, а вы уж потом будете обнародовать свои вопросы и предложения. Пересказ истории, начавшегося злополучного ритуала и закончившееся попаданием магической стрелы в Сардаса, занял довольно много времени. Всё-таки таланта рассказчика у меня нет, это так. И более путанной и нелепой истории я никогда не слышал. Но основная масса мне верила. «Эй, а что с Ольгой?» На середине рассказов вскричал конопатый парень. Девушка стояла безусчастно и не шевелилась. «Стазис». Пожал я плечами. Вспомните, говорил я уже об этом. Ничего. Вот как накопает энергию из клеток, подпитаем её. Или можем подождать, пока сама не очнётся. Вот только надолго её вряд ли хватит тогда. Но так я продолжу. Не может этого быть! Начала возмущаться дама, как только мой рассказ подошёл к концу. Да вы что тут, все с ума посходили? Эльфы, магия, колдуны! «Да вас всех сумасшедший дом надо направить на длительное лечение!» «Да-да, на лечение! Палату для буйных! И не смейте затыкать ни рот!» «Кроме вышеперечисленных персонажей, в этой истории имеются энерговампиры!» Кивнул худой парень. «И одного я вижу сейчас перед собой!» «Что? Да ты!» «А ведь и правда! Вампирит!» Ахнул девушка с косичками. «Вы только гляньте на его ноги!» Я глянул и обомлел. По красному материалу беседки расползлась тонкая чёрная паутина, которая незаметно касалась ног моих собеседников. В паре тройки мест этой паутины сверкали искорки, выделяющихся на общем фоне насыщенным кроваво-красным цветом, энергия которой вытянули из нас. И в центре паутины стояла дама-скандалистка. «А не потому ли та девчушка замолчала?» Задумчиво пробормотал дедок. «Милочка, а не могли бы вы поделиться, так сказать, запасами с окружающими? А то что-то, я смотрю, халат больше не прозрачный. Да и фигура у вас обрела объем прям таки поразительный в здешнем климате». «Руки прочь!» — взвизгнула дама, когда на ней скрестились все взгляды. «Не спейте! Суд подам! Нет! Не надо!» И, развернувшись, бросилась бежать. «За ней!» собрався было ринуться в догонку победитель зомби. Куда она денется с подводной лодки? Остановила его девушка с пирсингом. Закончится энергия, встанет болванчиком. Засунем её обратно в клетку. Батарейка работать Ну что ж, коллеги по несчастью, давайте знакомиться. Вера со сверхъестественными впервые столкнулась три года назад во время практики в институте. Меня на кафедру истории определили. Там у нас нечто вроде музея есть, куда тащат всяких хлам. Вдруг артефакт попадётся. на там зеркальце в простой деревянной оправе. Вот только оказалась она непростым. Что, неужели сказала, что сегодня ты не мисс Вселенная? Почти. Через него я увидела соседнюю комнату. Сквозь стену заинтересовалась. Стала искать разные вещи, скажем так, с необычными свойствами. Помимо антиквариатов, много общалась со всякими мистиками и колдунами-самоучками. В большинстве своем все они оказывались шарлатанами и авантюристами. Но пару раз продали действительно рабочие вещи. Настоящих колдунов вроде того, который нас всех зарезал, не видела ни разу. Когда шла от одной старушки... отдавшего музей старинный пастырь потеряв сознание а ты у нас кто что так ловко разглядел в этой мадам брошкиной энерговампира ну так жук жука видит издалека развел руками парень станислав энерговампир как вы догадались в детстве часто и сильно болел видимо чтобы выжить организм научился подпитываться за счет других Я это понял не сразу, но, к счастью, до того, как причинил непоправимый вред своим родителям. Потом старался как можно больше находиться на людях. Если по кусочку брать от тысячи, ничего плохого не случается. Контролировать этот процесс я почти не могу. Но иногда, когда он срабатывал непроизвольно, в толпе были и такие, из кого я не мог получить ни кусочка. «Или получал такое, что потом меня тошнило». Другая девушка по имени Зе оказалась симпаткой, чувствовала чужие эмоции. Тоже не всегда, а как получится. Училась на психолога. После лекции, когда она нечаянно прочла мысли препода, ничего не помнила. Парень, разбросавший зомби, был телекинетиком. Звали его Максим. Предметы научился двигать после того, как на него завалился сток сена. но способность свою старательно скрывал, принимая не за магический талант, а за мутацию, подобно той, что обладали иксмены из известного фильма. Несмотря на то, что родом Максим был откуда-то из сельской глубинки, котелок у него варил что надо. Полноватый мужичок оказался гипнотизёром. Пётр продавал свои услуги под видом белого чародея. В основном кодировал от запоя, снимал, портил. Внушение научился по учебникам, но действовал вполне успешно. Причем сам себя считал психологом-самоучкой и до того, как был зарезан на алтаре, магию не верил. Вот у него был свой магический бизнес и контакты в оккультных кругах. Но сам волшебник считал всех своих знакомых очковтирателями. Лег спать, проснулся, когда ему резали горло. кстати он был единственным кто помнил что-то еще кроме момента заключения в статую оказывается оказывается момент смерти помнили не все а те кто помнил пытался сопротивляться засасыванию в магический предмет но все равно становились парализованными после того как их души попадали в амулет но они все осознавали даже процесс окаменения чувствовали по единодушию мнения бывших узников Больше всего это было похоже на то, как если бы им поставили медицинские банки на каждый миллиметр кожи. Все, кроме гипнотизера, пытались как могли в таком состоянии сопротивляться, чем разъярили колдуна, обрабатывавшего их весьма болезненными заклинаниями. но ну а потом они потеряли сознание и пришли в себя только после попадания стрелы в амулет, а Петр проявил выдержанность. в результате чего избежал наказания и смог несколько раз за время заключения прийти в себя. Как оказалось, пару раз он видел меня, снующего по пространству сферы. Пытался кричать, чтобы привлечь мое внимание, но не получалось. Жаль, что я тогда не разглядел его, распрощался бы с одиночеством немного раньше. Тип, которому был присвоен номер семь и который щедро перемежал свою речь блатным жаргоном, оказался мелким уголовником. Он умел открывать замки без ключа. Просто чувствовал, куда нужно щелкнуть любой хитрый механизм, чтобы тот открылся. Его из тюрьмы выпустили по амнистии. В воротах тюрьмы он сознание потерял и очнулся часа за два до жертвоприношения. Помнится, я видел людей с кляпами во рту. Вот одним из них он и был. Ещё две души, которые почти всё время испуганно молчали, при жизни принадлежали начинающим учёным-химикам из какого-то медицинского института. Они заснули прямо во время опыта над каким-то хитроумным составом, вычитанным в случайно обнаруженном в запасниках родной альмаматор Трактати, и очнулись уже в амулете. Или не очнулись, это как посмотреть. Но в реальность происходящего верили беззаговорочно Как люди очень любознательные, они отлично знали о фактах, которые не вписывались в привычную картину мироздания. Но прекрасно вписывались в ту картину мира, что включал в себя разные сверхъестественные детали, вроде колдунов, вампиров, демонов и магических амулетов. «Да, ну что ж, парни», – хмыкнул старичок, – «не повезло вам, да. Меня-то Василием кличут». Охотник я. В Сибири живу. Жил. Самым обычным человеком вообще-то. Колдовать ни разу в жизни не пытался. Да и с наукой, ой, не в ладах. А за что ж тебя к нам определили? Удивилась Зоя. Ну, расправил усы пенсионер. Я так думаю, что за оборотней. Чего? Не поняла девушка. То есть вы оборотень? Нет, помотал головой дед. «Я же сказал, охотник я. Вот только места у нас глухие, всякое водится, в том числе и звери-людоеды». «Ну или не очень звери. Троих таких я за свои 59 уложил. Причем последних двух аккуратно прошлой неделе Ну, то есть на той, которую я помню. И как же вы их уложили?» – заинтересовался Максим. «Серебром?» Да не, серебро только первого. Осталось у меня от дедушки ухоронка с рубликами царских времен. Почти все их извел в молодости на одного медведя-шатуна. Покуда он не сдох, да человеком не перекинулся. А тех двоих, что волками хутор порвали в прошлом месяце, я по-простому, по деревенскому топорикам приголубил. На лезвии у того топорика я оставшейся монетки и бухнул, когда узнал, почём сейчас серебро-то. И что же вы, двоих оборотней в рукопашную? Ах, ну а Зоя? Мне тоже в это не верилось. Оборотень. Насколько я знаю из фильмов и книг, подручным инвентарём от них не отмахнёшься. Хотя как махать? Не похож этот добрый дедушка на Конана Варвара. С другой стороны... Внешность обманчива. «Да легко было это, внучка!» Расплывся в улыбке пенсионер. Одному голос сразу отрубил, а вот второй баба это была. Сначала руки, ну а потом уже и по шапке ей. «По шапке?» Не понял Стас. «Ну да, они в людском обличье были, но даже так, ох, как и намаялся я бегать за подранком. Километры я гнал». пока о корень не споткнулась. «А, с чего вы взяли, что это были опоротни?» — осторожно спросила таежного подрошителя Вера. «Ну, с годами зрения меня хоть и стало подводить, но следы читать я не разучился». Пожал плечами охотник. Как нашел трупы, над которыми звери с человеческой жестокостью измывались, так в поисках в округе и нашел следы. Оборотней. Снегохода. А потом и сам снегоход. Когда за топориком сбегал, до да по следам прошёл. Те, кто на нём катались, тоже поблизости. У костерка были. И пакет с человеческой вырезкой, в принципе, обнаружился. Да, значит, более-менее мы друг друга представлены, решил я. И что будем теперь делать? Что делать? Пожал плечами старик. Для начала вот этих вот в чувство приводить, да и дело того пацана, что в кресле примёс, латать. Ну а потом посмотрим. Не так страшно оказалось костлявая как я думал. Так что мы ещё повоюем. Где? Что со мной? Один из зомби пришёл в себя и ненадолго подлетел к нам. Прозрачный, как стекло. Сейчас всё объясним. Отправился за ним один из неудачливых химиков. Только покормим тебя чуть-чуть. Я зачерпнул Исэрдоса немного энергии и передал её новому обитателю амулета. Опять всю историю пересказывать? Ох, я! Это что, мне каждому из тридцати всё разжёвывать?